Елена Усачева «Садники проклятого леса» Однажды купили родители в магазине черную пластинку. Принесли домой, положили на стол и стали собираться на работу. Мама девочки говорит, «Мы уходим, а ты ни в коем случае не слушай черную пластинку», сказала и ушла. Девочка долго ходила вокруг стола, Брала пластинку, вертела ее в руках, а потом не выдержала и поставила ее. Сначала долго раздавалось шипение, а потом зловещий шепот произнес. «Здравствуй, девочка! Я смерть! Я пришла за тобой!» И девочки не стало. А пластинка так до сих пор и играет потому что некому выключить проигрыватель.